И «Он хотел бы переговорить с вами лично». А в чем дело?» — спросил я. «Мистер Андерсон, я не могу предугадать каждый каприз или желание мистера Хэммела. Он хочет встретиться с вами завтра в 10 утра. Вы можете к нему зайти?» «Сообщите ему, что я в отпуске». «Мистер Андерсон, пожалуйста, придите. Мистер Хэммелл будет вас ждать». «Значит, вы предлагаете мне прервать отпуск и вновь чем-то заняться?» хм. «Но кто будет платить? Пришлите мне чек на 100 долларов и дело с концом». «Хорошо. И так вы будете, и мистер Хэмилл может вас ждать. Не так ли?» «Да», — ответил я и повесил трубку. Набрав тот же номер Берты, я услышал ее голос. «Привет, малышка. Угадай, кто говорит». «Не дури, Барт. Почему ты до сих пор не вернул мне деньги, которые я тебе одолжила?» «Ты что, кроме денег ни о чем не способна думать? Где деньги?» «Успокойся, дорогая. У нас сегодня праздник, и мы идем с тобой в твой любимый Spanish Bay Grill. «Ты что, уже выпил?» — рявкнула Берта. «Нет, еще не успел». Но мы оба сегодня напьемся. Да, да, моя крошка. Вот сейчас я смотрю на свою широкую, ну, одинокую двуспальную кровать, и мне жаль ее. Ох, как жаль. Берта хихикнула. Ладно, Барт, ты лучше скажи, у тебя есть деньги, чтобы отдать мне? Ну, конечно, Бэби. Это говоришь Spanish Bagrill? Только туда. Невероятно, просто невероятно. Ты что, ограбил банк? Хватит, даю тебе час. Если ты через час не приедешь ко мне, свистну другой птички, считай, что уже слышишь мои шаги в коридоре. И она повесила трубку. Я тоже бросил трубку и закричал «Гип-гип, ура!» да", — сказал я, — «да, деньги — вещь замечательная». После четырех рюмок коктейля, разгорячившись, я уже не мог больше сдерживаться и меня понесло. Я раскололся перед Бертой. Мы сидели в лучшем ресторане. Я сделал такой заказ, что даже глаза Берты полезли из орбит. И как ты собираешься за все это платить, Барт? Я все рассказал ей в общих чертах, не входя в детали. «Вот видишь, дорогая», — закончил я, наблюдая за Нэнси Хэмл. Я разворошил банку червей. У нас была встреча, и я выдвинул свои условия. Она не колебалась. Берта погладила меня по руке. Я всегда знала, мой козлик, что однажды ты сорвешь хороший куш. И сколько же? Пятьдесят тысяч долларов. И в тот момент, когда я раскололся пополам, я сразу же пожалел об этом. «Да, последняя капля коктейля превратила меня в ребенка и лишила последней доли разума». Берта так взвизгнула, что все в гриль-баре повернулись в нашу сторону. «Ты что, ты что тронулась?» — раздраженно буркнул я. «Не забывай же, где мы». «Пятьдесят тысяч долларов!» — прошептала она, наклонившись ко мне. «Да, да, именно так». Подошел официант и поставил перед нами икру. «Пятьдесят тысяч долларов!» Вновь повторила Берта. Как только официант удалился делать следующий заказ, она спросила у Барта. «Что же ты собираешься делать с такой кучей денег?» «Собираюсь взять на прокат яхту и набраться солнца». «Ну, я имею в виду...» Нас двоих. Поедешь со мной? Держи меня, солнышко, держи меня, я падаю. Предоставь это мне. У меня куча друзей среди сливок общества. Есть один лобботряс с скошной яхтой. Я уговорю его, чтобы тебе это вообще ничего не стоило. Команда из четырех человек, капитан-француз. Глаза ее еще больше округлились. А на какой срок? Подожди минутку, подожди. Ну, «Наверное, это валяется в огромную сумму. Так на какой срок? Недели на четыре, не больше. Он стоит в яхту за двадцать тысяч долларов в месяц. Спорю на трусики, я уломаю его на меньшую сумму. На четыре недели. Представляешь себе?»